В пустовавшем зимой сквере между святительским и благовещенским корпусами стали вновь задерживаться, а то поманенные обманчивым солнечным пригревом и посиживать на лавках заключенные более всего обитатели сторожевой роты, духовенства свободное от дежурства. Чернели сутаны, собравшихся тесной кучкой католических священников, они держались особняком, редко когда по своей инициативе заводили разговоры с нашими батюшками. Пан Феликс, завидев меня, тотчас покидал своих и подходил ко мне. Мы встретились с ним на острове, как старые друзья. Был он устроен сносно, через сутки дежурил у какого-то склада, получал от Красного Креста посылки и деньги. Мы уже не возобновляли наших польских чтений, но беседовали подолгу. Большей частью у меня в келье за мирным чаепитием. Однако чувствовалось, что пана Феликса гложет тревоги, от которых здесь ему труднее отвлечься, чем в бутырках. Не сбывались надежды на заступничество польского правительства или Ватикана, какими поманило свидание с польским дипломатом накануне отправки из тюрьмы. Католические священники убеждали, что уповать им не на кого — а не целиком в руках власти, взявшейся искоренить их влияние. Ксензы, объявленные эмиссарами вражеского окружения и шпионами, преследовались особенно настойчиво. Как нескудно проникали известия на остров, пан Феликс по редким письмам своих прихожан, писавших иносказательно и робко, догадывался о ссылках и арестах. Самых близких ему людей, обвиненных в связях с ним, агентом Пилсудского. Тоска. Ни одно из предчувствий пана Феликса не обмануло его. Как-то под утро в келье роты ворвался отряд вохровцев. Они перехватали спавших польских ксензов, около пятнадцати человек, едва дав одеться, вывели, посажали на телеги и под конвоем увезли в штрафной изолятор на Заяцких островах. Участь ксензов разделил тогда и Петр, епископ Воронежский. То была месть человеку, поднявшемуся над суетой преследований и унижений. Неуязвимый из-за высоты нравственного своего облика, он с метлой в руках в роли дворника или сторожа внушал благоговейное уважение. Перед ним тушевали сами вохровцы, натасканные на грубую наглость и издевку над заключенными. При встрече они не только уступали ему дорогу, но и не удерживались от приветствия, на что он отвечал, как всегда, поднимал руку и осенял еле очерченным крестным знамением. Если ему случалось проходить мимо большого начальства, оно, завидев его издалека, отворачивалось, будто не замечая православного епископа, ничтожного зэка. каких предостаточно. Начальники в зеркально начищенных сапогах и ловко сидящих френчах принимали независимые позы. Они пасовали перед достойным спокойствием архипастыря Оно их принижало. Да и брала досада на собственное малодушие, заставлявшее отводить глаза. Преосвященный Петр медленно шествовал мимо, легко опираясь на посох и не склоняя головы. И на фоне древних монастырских стен это выглядело пророческим видением, уходящая фигура пастыря, словно покидающего землю, на которой утвердилось торжествующее насилие. Епископа Петра схватили особенно грубо, словно сопротивляющегося преступника, и отправили на те же зайчики. За свою лагерно-тюремную карьеру я не раз бывал, запираем в камеры с уголовниками, оказывался с ними в одном отделении Столыпинского вагона или в тюрьме этапного парохода. Трудно передать, как страшно убеждаться в полной беспомощности оградить себя от насилия, от унизительных испытаний, не говоря о выхваченной пайке и раскуроченном сидоре.